Меньшень – божества-хранители небесных врат Что касается самого Ли Тяньвана, то он почитался как один из четырех великих небесных царей – Тянь-небо, Ван – князь-царь. Они носили имена Ли, Ма, Джао и Вэнь. Это были стражи, охранявшие небесные врата, расположенные по четырем сторонам света. Их изображали в виде четырех воинов устрашающего вида в полном вооружении, чтобы отпугивать нечистые силы и низшие существа, пытающиеся проникнуть на небо. Хранители ворот и дверей, не только небесных, но и земных, занимали заметное место в китайском пантеоне. Их общее наименование было мэнь — «Мэнь-ворота», «Шэнь-божество». Древние сказания повествуют о братьях Шэньту и Юйлей, охранявших врата, ведущие в царство духов. По вечерам многочисленные бесы покидали свою обитель, устремляясь в мир людей. Возвращались они, не дожидаясь первого крика петухов, причем Шэньту и Юйлей проверяли каждого из духов, не обидел ли он добрых людей, не совершил ли безрассудно жестоких поступков. Провинившегося связывали тростниковой веревкой и отправляли на съедение огромному тигру. Шеньту и юлей держали бесов в страхе, и те не осмеливались вести себя слишком зловредно. С образами этих небесных стражей была связана традиция: дарить человеку, которому исполнялось 30 лет, деревянные изображения Шеньту и Юйлэя с тростниковой веревкой в руках. Фигурки ставились по обе стороны от ворот, а на воротах рисовали огромного тигра, который должен был охранять дом от нечисти, пожирая ее. Иногда поступали проще – рисовали Шэньту и Юйлея на дверях, или даже писали только их имена, одно начертание которых приводило в трепет злых бесов. Своих особых хранителей имели буддийские монастыри и храмы. Двери этих зданий охраняли статуи Целань-Шень, Целань-Обитель-Монастырь, Шень-Дух. Они изображались в виде вооруженных воинов устрашающего вида, попиравших ногами демонов. В этой роли нередко выступали также четыре небесных царя или небесный воитель Вэйто, про которого рассказывали, что ему сам Будда Шакьямуни перед уходом в Нирвану велел хранить закон. Вейто. Описывали как военачальника, изгоняющего бесов и бесовок и вливающего в монахов новые силы, освобождая их от сомнений. Особо подчеркивали его стремительность при преследовании злых духов. Войто обычно изображается в латах и шлеме, сложенные вместе руки прижимают к плечам горизонтально расположенный меч.